Джордж Элиот «Приоткрытая завеса» Конец мой близок. Последнее время я подвержен приступам грудной жабы и, по словам моего врача, при обычном течении болезни вправе надеяться на скорое избавление от мучений. Если только, к моему несчастью, природа не наделила меня исключительной физической конституцией, как наделила исключительным складом психики, мне недолго еще осталось стонать под тяжким бременем земного существования». Если же все сложится иначе, и мне суждено будет дожить до возраста, которого стремятся достигнуть и которого достигает большинство людей, я хотя бы раз получу возможность сравнить муки тщетного ожидания с муками истинного предвидения. Ибо я предвижу день своей кончины и все обстоятельства последних минут жизни. Ровно через месяц, 20 октября 1850 года, В 9 часов вечера я буду сидеть в этом самом кресле в своем кабинете, мечтая о смерти, бесконечно уставший от своего дара предвидения и проникновения в сущность вещей и лишенный всех надежд и иллюзий. Я буду смотреть на пляшущий язычок голубого пламени в слабогорящей лампе и вдруг почувствую страшное давление в груди, Перед приступом удушья я едва успею дотянуться до звонка и сильно дернуть за шнур. Никто не откликнется на звонок. Я знаю, почему. Находящиеся у меня в услужении мужчина и женщина состоят в любовной связи и в тот день будут ссориться. Моя домоправительница двумя часами раньше в ярости вылетит из дома в надежде заставить Пэрри поверить, будто она побежала топиться». Перри, в конце концов, встревожится и последует за ней. Молоденькая судомойка спит на скамье. Она не слышит звонок во сне и не просыпается. У души становится все сильней, лампа гаснет, распространяя невыносимый смрад. Я делаю отчаянные усилия и еще раз дергаю за шнур колокольчика. Я страстно хочу жить, но никто не идет мне на помощь. Я жаждал неведомого, но жажда прошла. О, Боже, позволь мне жить с моим знанием И изнывать под всем бременем. Я всем доволен. мучительные агония, удушья. Но как же земля, поля, ручей с каменистым дном На птичьем гнездовье, Напоенный ароматом свежести воздух после дождя? Утренний свет в окне спальни, Тепло очага, особенно приятное с мороза. Неужели тьма поглотит все это навсегда? Тьма, тьма, боли нет, нет ничего, кроме тьмы. Но я лечу все дальше и дальше в кромешном мраке. Сознание мое погружено во тьму, но ощущение некоего движения пребывает в нем. Но пока не настал этот день... Я хочу использовать последние часы досуга и остаток сил для того, чтобы поведать странную историю моей жизни. Ни одному человеческому существу я никогда не доверялся полностью и никогда не решался поверить окончательно в искреннее расположение своих друзей. Но за гранью бытия все могут рассчитывать на жалость, нежность и милосердие. Ведь только живые не получают прощения. Только живые лишены снисхождения и уважения окружающих, как при сильном восточном ветре лишено небо, возможности пролиться дождем. Пока сердце бьется, сдерживайте его порывы, ибо это единственная ваша возможность выжить».